Виктор Молотов, Валерий Гуров. Мастер Гримуаров. Глава первая. «Как нет!» — раздраженно говорит барон Загребалов, член Совета директоров строительного треста «Высота». Как «да», только наоборот. Давлю вырвавшийся зевок. «Сделка отменяется. Мне нужен этот завод». Видно, что барона опешил от подобной наглости. Не привык, что ему перечат. Привык, когда все, на что он покажет пальчиком сарделькой, переходит ему в руки. К тому же барону невдомек, зачем мне убыточное и нефункционирующее предприятие. Загребалов косится на адвоката, напыщенного от собственной важности. Тот шепелявит прокуренным голоском. — Господин Вавилов, сделка обговорена, и остается только поставить вашу родовую печать, иначе... Делая вид, что внимательно слушаю адвоката, ставлю локти на столешницу и укладываю подбородок на ладони. «Ой, какой я неаккуратный!» — закатываю глаза. Задетая локтем чашка переворачивается на договор, согласованный юристами. Нет смысла откладывать то, что и так должно случиться. Можно долго ломать комедию, но все это приведет к одному понятному для обеих сторон результату. А я ценил свое время. Чай разливается по документу, делая его непригодным для подписания. Кипяток стекает на промежность адвоката. Барон Загребалов вскакивает из-за переговорного стола, рыча. «Да что ты себе позволяешь, сопляк!» Я не Вольф Месинг, но что будет дальше, хорошо знаю. Барон кивает одному из амбалов, стоявших за его спиной, и на меня направляют дуло пистолета. «Конечно, я же слабый заклинатель». «Для меня даже магического оружия не достали». «Подписывай документы о передаче!» — срывается на крик Загрибалов. Адвокат достает платок и вытирает штаны. Из его чемодана появляется новый экземпляр договора. Какой предусмотрительный? «Нет!» — отрезаю я. Загрибалов отталкивает служак и резко подается вперед. «Ты же понимаешь, что после твоей смерти завод выставят на аукцион за долги!» — шипит он мне в лицо и я его все равно заполучу. Амбал нарочито медленно взводит курок. Барон, смешно пуча глаза, настаивает на силовом методе решения вопроса. Подписывай, выродок! Мне забавно наблюдать за происходящим. Впервые в новом мире я нашел развлечение по душе. Поэтому растягиваю удовольствие и даю молодым людям и самоуверенному барону самовыражаться. Но всему есть предел, Получать пулю в затылок не входит в мои планы. — Не выйдет? — я медленно покачал головой. — Что не выйдет? — Загребалов скинул бровь. — Говорю, у тебя не выйдет. Ни хрена. Откидываюсь на спинку стула и произношу слово-активатор. — Сим-салабим. — И сейчас как? — Понимаю, что ничего не происходит. — Немая сцена. — Загребалов переглядывается с членами своей делегации. «Какой нахрен Салабим? Ты мне угрожаешь сопляк кавказцами?» Барон хмурнеет и отдает приказ. «Мочи его!» Понимая, что произошла осечка, вскидываю руку ладонью вперед. «Да погоди дергаться! Я все подпишу!» «Стоп мочить!» — успевает остановить амбала загребалов. «Подписывай сейчас же!» «Ты первый!» — магической подписью настаиваю я. «Мне нужно время!» Следующая попытка активации, возможно, не раньше, чем через тридцать секунд. — Достаточно обычной родовой печати, господин! — вмешивается адвокат, скрипя зубами. — Обидчивый какой! — Заткнись! — перебивает его Загребалов. — Хорошо, я подпишу. Барон пододвигает к себе договор. На кончиках его пальцев вспыхивает огонь. Так выражается всплеск магии из организма, и цвета энергии отличаются у разных рангов. Язычки пламени тянутся к бумаге, чтобы выгравировать магическую подпись. Я кашусь на часы на своей руке и произношу запасные слова активации «Ахалай-махалай». Активирую заклинание на лежащем в моем кармане свитке. По помещению пробегает волна энергетической вибрации, от которой мне, как слабому магу, становится не по себе. «Вот черт!» — свиток в моем кармане вспыхивает алым пламенем. «Никак не привыкну к новым реалиям. Но то ли еще будет?» Я кое-как потушил свиток и вытряхнул пепел из кармана. «Блин, карман прожег». «Ничего. Докручу чары и заработает, как швейцарские часы. Первый, блин, всегда комом». Главное, что с задачей заклинания оцепенения справилась. Все участники сделки замерли точно с статуи. Загребалов склонился над договором, язычки пламени поблескивали в считанных миллиметрах от бумаги, служки и адвокат застыли за ним, а амбал с пистолетом в руках целится прямо в меня. Я повернул его руку так, чтобы она смотрела в потолок и надавил на его палец, нажимая на спусковой крючок». Не, ну здорово же получилось. Снова смотрю на часы на своем запястье. У меня на все есть 30 секунд, пока работает заклинание. Я распахнул пиджак, вытащил из внутреннего кармана свернутый в трубочку документ о расторжении сделки. Забрал у адвоката чемодан и извлек из него родовую печать барона Загребалова. Печать оттиснул на договоре расторжения, прежде хорошенько на него подышав. «Да, тут все по старинке. Печати, никаких тебе электронных подписей и прочих благ. По сравнению с миром, из которого я сюда прибыл, темные века. Зато магические подписи есть. Не у всех, правда, только у дворян высшего сословия. И их не подделать, в отличие от электронных. Я забрал со столешницы договор передачи прав и подсунул барону бумаги для расторжения сделки». Документ о передаче прав порвал на куски и сложил аккуратной стопочкой на столешнице. Время истекло. Бах! Первая жила пуля, и вылетев из ствола, расхреначила люстру на потолке особняка. «Все подпи...» — голос барона растаял в звоне стекла. На дорогой ковер хлынули брызги осколков. «Ёпрст!» Загребалов инстинктивно вскинул руки, защищаясь от стеклянного града. Но язычки пламени, сорвавшись с пальцев барона, уже поставили подпись на договоре расторжения сделки. Он, хлопая своими оленями глазами, смотрел на дымящиеся дуло пистолета амбала. — Ты дебил! Куда стреляешь, твою мать! — взревел он. Я же достал свою печать, хорошенько ее размочил горячим дыханием и сделал оттиск на договоре расторжения рядом с магической подписью барона. — Было приятно вести с вами дело, и благодарю, что отказались от возмещения неустойки. Я помахал бумагами со всеми нужными подписями. — Как отказались? — зарычал Загребалов, не веря своим ушам. — Как согласились, только наоборот. Я коротко пожал плечами, наблюдая за тем, как меняется физиономия барона. Тот, морща лоб, посмотрел на остатки договора передачи прав. Он все понял. При всей своей хамоватости мужик он был сообразительный. «Кстати, свиток с заклинанием взрыва спрятан в вашем доме. Попытайтесь снова на меня давить. Он активируется. И будет ария альта из страстей по Матфею», — предупредил я. «Это же Бах!» — решил блеснуть интеллектом амбал, которого барон отчитал. «Бах! Бах!» — я обвел взглядом колонны, с сводами первого этажа особняка. «Будет такой бах, что поместье сложится грудой кирпичиков. Всего хорошего!» — бросил я напоследок, сгреб из блюдца на столе горсть конфет и пошагал к выходу. В переговорную влетела еще парочка амбалов из службы безопасности Загребалова уже с магическим оружием наголо. «Барону стоит повести бровью, и меня изрешетят свинцом так, что через дыру в моем теле можно будет прочитать «Вечерние ведомости». — Отпустите его! — прохрипел барон, явно впечатленный возможностями предыдущего заклинания. Сейчас он меня отпускал, но как только выяснится, что никакого свитка в доме нет, он снова даст о себе знать. Но к тому времени я успею подготовиться. Своим поступком я лишь выиграл себе время, не более того. Мордовороты нехотя опустили оружие. Я подмигнул им и вышел из особняка. Почему я их не убил, хотя была такая возможность? Все очень просто. За барона будут мстить его союзники, и тогда опасность будет угрожать не только мне, но и моей семье, а такого я допустить не могу. Если бы была возможность сделать это тихо, другой вопрос. Здесь же меня видели и слуги, и охрана, а мои принципы не позволяют убить весь дом свидетелей. На выходе меня поджидала карета с недовольным кучером. «Сударь, за ожидание к тарифу еще три рубля!» — забурчал он. «Едемте, милостивый государь, гоните коней!» В окошко кареты я видел, как отдаляется огромный четырехэтажный особняк барона Загребалова. Только когда его поместье скрылось за поворотом, я выдохнул. Блеф остался незамеченным. У меня был всего один свиток с заклинанием оцепенения, и на его подзарядку я потратил весь запас своей манны. Рисковое было дело. Но любой риск должен быть оправдан. Я сумел отстоять артефакторный завод, доставшийся мне в новом теле в наследство от умершего и разорившегося отца. Земелька, на которой стоял завод, приглянулась тем, кому мой непутевый папаша был должен хреново кучу денег. Предшественнику поступили предложения скосить часть огромного долга взамен на передачу земли под заводом новым собственникам, столичному строительному тресту, по заверениям для возведения складов. Вот только скошенная часть долга — это не весь долг, и даже не половина. Через несколько месяцев на эту сумму опять набегут дикие проценты, но и это не главное. Куда важнее то, что я на этом заброшенном заводе обнаружил. Однако это случилось уже после того, как предшественник согласился на сделку. Юнец не понимал, что стоит ему отдать завод, и он тотчас умрет. Хотя он и без передачи проклятого завода справился. Да, именно что проклятого. И об этом я узнал совершенно случайно, когда нашел конверт в завещании отца. Предшественник его даже не открывал, а зря. Теперь же мне не удастся расстаться с этим заводом, если я хочу жить. А я хочу и не собираюсь упускать второй шанс. Словно в подтверждение моих мыслей из носа закапала кровь. Я достал платок и приложил его к носу, но кровь не желала останавливаться. Проклятие накрепко связывало меня с фамильным заводом — И, как написано в завещании, если не буду его развивать, то и умру точно так же, как и мой отец. Когда я месяц назад оказался в этом теле, мне досталась большая часть воспоминаний Константина Федоровича Вавилова, который погиб в драке. Тогда я очнулся в луже собственной крови с гудящей головой. Принеприятнейшее ощущение. К сожалению, лица убийц в памяти не сохранились, и я до сих пор их не нашел. Но это не главное. В прошлом мире я погиб во время мировой войны. Тогда я работал на фронт империи и поставлял армии гримуары с боевыми заклинаниями. Это была моя секретная разработка. Я отказался передавать ее врагам, за что меня и убили. Правда, убийцы отправились на тот свет вместе со мной, А потом, то ли каким-то чудом, то ли по желанию богов, сам еще не разобрался, я попал в этот мир. На дворе было начало 20 века, и по технологическому прогрессу этот мир сильно уступал в моему прошлому лет на сто. Поэтому сейчас я ехал в карете, а не как привык в комфортабельном автомобиле. Карету начало трясти на колдобинах. Мы подъезжали к моему поместью, доставшемуся в наследство от отца предшественника. Сам я его не застал. «Нельзя, что ли, дорогу нормальную проложить?» — забухтел кучер, подпрыгивая на козлах, держа одной рукой вожжи, а другой придерживая шляпу на голове. «Это он еще не ездил здесь в распутицу?» — подумал я. Из-за расположения поместья плевался не он один. Те же водители автомобилей на отрез отказывались ехать в мое имение. Вот оно, кстати. Я увидел в заляпанное грязью окошко кареты свой родовой дом в один этаж. Перекошенные стены, прохудившаяся крыша. Как эта халупа до сих пор стояла, загадка человечества. С вас три рубля! Мы приехали! Я вылез из кареты и ловко перепрыгнул через грязевое месиво. Протянул кучеру рубли. Тот их взял, но скорчил недовольную физиономию. — Что бы вы знали, сударь, в ваши куршавели я больше ни ногой и ни за какие деньги. Я улыбнулся кончиками губ, зная наизусть мантру всех водителей и кучеров, кто в первый и в последний раз приезжал к моему поместью. Кучер промолчал, взглянул на меня, сквозил и был таков. — «А-а-а!» сестренка при моем виде визжа сбежала с крыльца и потопала ко мне, заключая в распростертое объятие. «Привет, Анют!» — я подхватил ее за подмышки и поднял на вытянутых руках, крутанувшись вокруг. Сестричка заверещала от восторга. «Классно быть мелким, ни забот, ни хлопот!» Я опустил сестричку на землю и поцеловал в лоб. «Все-таки прикипел я к ней!» ведь кроме меня у Анюты не осталось никого. Очнувшись в этом мире, первым делом я отправился в дом своего предшественника. Хотел переодеться, может быть, взять что-то ценное и начать новую жизнь, но сразу встретил ее. Эта девчонка обняла меня и поинтересовалась, откуда раны. Пришлось соврать, что меня пытались ограбить. Она тогда сильно удивилась, ведь брать у меня совсем нечего». — Еще! Хочу еще, братик! — засияла она от удовольствия. — Позже. Забыла, как у тебя кружится голова. Аня всегда ждала на крыльце, она хорошо чувствовала меня на расстоянии, и примерно за полчаса до моего приезда выходила из дома со своим любимым плюшевым медвежонком. За время, что был в этом мире в новой шкуре, я успел прикипеть к девчонке, буквально выросшей на моих глазах. Заслушав отказ, мелкая выпятила губу. Чтобы она не расстраивалась, я дал сестренке конфету и взъерошил волосы. — Держи, как и обещал, привез тебе вкусняшку. — Анна, никакого сладкого, пока не выучите уроки. На пороге дома появилась ее нянечка Наталья Петровна, старуха самых строгих взглядов. Я по жизни всегда боялся только Бога и дьявола. Оказавшись в новом мире, некоторое время назад понял, что бояться надо только нашу нянечку. Старуха воспитывала меня с пеленок и, было дело, гоняла веником по двору. Наталья Петровна была супругой моего управляющего, и это были единственные слуги в моем поместье. Очень добрые и отзывчивые люди, которые оставались со своим барином до конца. Им я не говорил о проблемах, которые у меня возникли с бароном, ни к чему старикам это знать. Анюта, спроваженная за уроки, побежала в дом. — Куда вы, Константин Федорович, запропастились? Говорили, уедете на час, а уже начинает смеркаться. Обед давно остыл. Наталья Петровна вдруг внимательно на меня посмотрела, прищурившись, и продолжила уже дрожащим голосом. — Костенька, родненький! «У вас опять это, нехорошее, вот здесь!» И она коснулась пальцем своего носа. Я дотронулся до носовой перегородки, посмотрел на руку. «Вот черт!» На тыльной стороне ладони осталась тонкая полоска сукровицы. «Опять у меня носом шла кровь!» Пришлось вытаскивать платок и вытирать это безобразие, а заодно улыбаться, чтобы Наталья Петровна не упала в обморок, как было в прошлый раз. «Я не голоден. Благодарю, Наталья Петровна. Дождусь ужина», — отказался я. Самуил Викторович вернулся с завода. Я пошевелил ноздрями, пряча платок обратно в карман. Самуил Викторович, мой управляющий, с утра должен был наведаться на завод, делать еженедельный обход территории. «Да вот то запропастился Самуилка», — вздохнула старуха и, запричитав, заковыляла к крыльцу. «Простоишь весь день у плиты, наготовишь, а есть никто не ест!» Я, честно говоря, не слушал. Еще с утра отдал Самуилу задание хорошенько убраться на территории производства. И, судя по тому, что у меня носом пошла кровь, управляющий это не сделал. Точно не сделал. Я стиснул зубы, чувствуя, как начинает покалывать в висках. Похоже, надо самому наведаться на завод и выяснить, почему не выполнен приказ. Хотя не удивлюсь, если Самуил опять заложил за воротник. Был у него такой грешок. За месяц, что я был здесь, трезвым, пожалуй, его и не видел. Сунув руки в карманы и подняв воротник плаща, я двинулся в сторону завода. Идти тут всего ничего, но кое-кто хорошенько у меня получит, если по-нормальному не понимает. Я был напрямую связан с проклятым заводом и никуда от этого деться не мог. Осталось выяснить, что же управляющий такого наворотил, что у меня кровь из носа не останавливается. Завод представлял собой большой ангар с такой же большой трубой. Как и склад, она была выложена из кирпича. Из трубы некогда валил черный, как смоль дым, о чем свидетельствовал закоптившийся ободок нагара. Двери и окна на завод были заколочены, и снаружи ничего не напоминало о некогда самом успешном предприятии губернии. Разве что вокруг завода стояли брошенные избы, в которых когда-то жили рабочие. Работяги разъехались по округе и еле сводили концы с концами. Я, морщась от пульсации в висках, подошел к единственной незаколоченной двери и сразу заметил, что навесной замок на ней отсутствует. Значит, мой управляющий здесь? Рядом с дверью располагались большие ворота. Глядя на них, я удивленно загнул бровь. Самуил, а больше здесь находиться было некому, зачем-то вытащил металлические штыри фиксаторы, удерживающие двери в закрытом положении. Нет, настежь они не открылись, но дверное полотно было закрыто неплотно. Хм, что это задумал управляющий? Впрочем, сейчас разберемся. Зайдя внутрь, я поежился, втягивая голову в плечи. Нет, внутри цеха, в отличие от улицы, не было зябка, но каждый раз, оказываясь здесь, у меня появлялось желание укутаться. Внутри меня встретил мерцающий свет потолочных ламп и стройные ряды токарного, слесарного и фрезерного участков. За ними вглубь ангара располагался участок сборки и контроля. В самый первый раз, когда я сюда пришел, то не поверил, что завод не работающий. На верстаках лежали инструменты и чертежи, у станин станков была разбросана стружка, в тисках зажаты заготовки, а в воздухе стоял запах жженного масла и прочих прелестных производственных ароматов. Ощущение было такое, будто совсем недавно здесь был производственный процесс. Но это чувство разбивалось о сухой факт. Предприятие давно не функционировало. На полу, прямо на входе, я увидел валяющийся ветошь. Поднял ее, положил в ведро, которое тоже кто-то перевернул. Сделав это, почувствовал облегчение. Боль в висках стала менее тянущей. — Самуил! — окликнул я старика, промокнув платком нос. Кровь пошла сильнее. В ответ я услышал стон Самуила. Блин, еще не хватало, чтобы он нахрюкался до состояния нестояния. Мы с ним это уже проходили, когда мне в родовой дом пришлось тащить его на спине. Я, раздражаясь, двинулся на источник звука, но вдруг резко остановился. От одного из станков послышался шорох. И он доносился с противоположной от места возлежания Самуила стороны. Я постоял пару секунд и увидел поблескивающий болт крепления станины сверлильного станка. Поднял болт, оглядел и, сунув в карман, коротко пожал плечами. Ну и пошел себе дальше к голтовочным барабанам. Самуил лежал в полубессознательном состоянии на полу, соседствуя с пустой бутылкой водки. «Эх, сколько тебе говори! Если пьешь, то хорошо закусывай!» — выдохнул я. Сказав это, я отчетливо услышал вновь раздавшийся шорох, теперь уже за моей спиной. Звук как раз шел от сверлильного станка, в висках запульсировало сильнее, настолько, что я стиснул зубы, скрипя малью. Ответа от пьяного управляющего я не ждал, только медленно положил руку на рукоять своего пистолета. Старая хлопушка, ужасно неточная, и после каждого выстрела, требующей перезарядки, нашлась в сейфе отца. Это было единственное оружие, что я обнаружил в доме. И сейчас, когда с магией у меня была напряженка, приходилось таскать хлопушку с собой. Во-первых, по статусу положено, а во-вторых, могут возникнуть такие ситуации, как сейчас. «А ну, стоять!» Я резко крутанулся на полоборота вокруг оси, выхватывая пистолет.